Глава четвертая. Бабочка. «Тихо!» — шикнул некромант. Удивительно тихо на цыпочках подошел к окну и выглянула за стены. Я подлетела и в ужасе отпрянула назад, а потом еще для страховки к полу припала и крылья сложила. Кто это?» — голос дрожал. Я зажмурилась, пытаясь развидеть ужасного монстра. «Голова с моего магического зубра!» Морда лохматая, страшная. Зубы с мою руку. То ли огромный волк, то ли лис, то ли дикая кошка. Морда вытянутая, немного туповатая к носу. Длинные лапы, на концах которых копыта. Но что самое страшное, это размер этого чудовища и его тела. Ростом с некроманта. Местами из-за шкуры виднелись кости и мясо. В общем, я была впечатлена в крайне ужасном значении этого слова. «Это Эндрю Сарх, а рядом с ним стражники». Кто это? Да историческое животное, оживленное в виде эксперимента верховным некромантом. Гордость Мертвого Бурга. Ну, у вас и достоинство. Я подняла голову, а некромант осторожно следил за происходящим за окном. Тихо сказал. Это действительно прорыв. Получилось оживить скелет и нарастить на нем кости и шкуру. Понимаешь значение этого эксперимента? У Рафа горели глаза, когда он говорил об этом. Вот фанатик. И что же в этом ужасе прекрасного? Я осторожно приподнялась, увидела, как стража уводит зверя мимо и выдохнула от облегчения. И как только нас не заметили, покачала головой, не веря в собственное счастье. Стража не видит дом. Люций — параноик. На дом наложены чары невидимости. Ни один некромант не может распознать хижину, а от земли его отводит. А вот зверь видит, поэтому это очень опасно. Ни один некромант не видит? Я внимательно посмотрела на Рафа. — Как же ты тогда видишь? Ой, как мне цвет его лица не понравился, будто бумага у папеньки стал белый-белый, невнятно проплел. Я исключение, у нас с Люцином дружба, я вижу маскировку. Врет, глаза бегают, голос стал выше. И вообще, вдруг невероятно оживился Раф. У нас там в лесу носятся сумасшедшие дед и имбецил-озеленитель, а еще два трупа. Леди. Как эту бригаду ураган ловить будем? Если их первым поймает Андрюсарх, ими пообедает. Аргумент, но я запомнила эту бледную моську. Некромант Вся эта история напоминала бред сумасшедшего или странный сон после трудного дня. Казалось, сейчас проснешься и подумаешь, приснится же. Но разве эта заварушка так просто закончится? Эх, мечты, мечты. Еще бабочка эта, проклятые кости, со своей проницательностью. Как я вижу? Да тебе какая разница? Вижу и все. Градус моего внутреннего напряжения подскакивал. Мало того, что я балансировал на грани разоблачения, так еще рисковал стать крайним за озеленение территории. К тому же меня беспокоило исчезновение люцины, странные следы темной магии. Нужно было как можно быстрее найти нашу команду ураган, Вот только я до сих пор не решил внутреннюю дилемму. Воскрешать ли дальше Нитона или не дать ему возможности вернуться? Если воскресим, то он будет обладать магией, которой бабочка с ним щедро поделилась. Что тогда будет с ним в мертвобурге? Нет, все-таки развеять его по ветру куда как проще. Я посмотрел, как последний стражник скрывается из виду и потянул бабочку на выход. «Идем». Стража, хвала подземельям, не так уж умна. Сказано, прочесать лес будут осматривать каждый клочок по порядку. Так у нас заведено. Умен, значит, в некроманте. Нет, только в стражнике. Карьерного роста никакого, но и с голоду не помрёшь. Так что все довольны. А стражники нас не найдут? С тревогой спросила бабочка, словно прочитала мои мысли. Если я всё правильно просчитал, то они должны двигаться в другую сторону. А если неправильно, Лорена словно издевалась. А если неправильно, то все, что не доест Эндрюсарх от нас, пойдет на опыты. Я преувеличивал. Само собой, я первый некромант, бабочка моя невеста, и так с нами не поступят, во всяком случае, сразу. По лесу у нас ходить не запрещено, но в деле об озеленении мертвобуржского леса станем главными подозреваемыми. Дальше даже искать не станут. Это ж стражники. Я уже представляю, как верховному некроманту понравилась новость, что моя бабочка не теряет свои крылья, а наоборот, они у нее просто пухнут от магии. Будем снова практиковать позу Пегаса, стукнется об кровать, так поскачем в прямом смысле слова. Ой, о чем это я думаю, тут проблем целый ворох, а я о крылатых аттракционах фантазирую. Лишь такие наивные пташки, как Лорена, думают о том, что в мертвобурге Бурге все умерло, потому что наши женщины скидывали излишки магии в артефакты. А они такие добренькие делились с флорой и фауной. Правда, было куда как прозаичней. Без живности и растений магия некромантии была в разы сильнее. Природа не оттягивала на себя часть сил. Поэтому зеленый лес вот-вот вызовет такой взрыв возмущения, что надо уносить ноги. Бабочка боялась ступить за порог, все оттягивала выход. «Съезд? Но что мы сделали, чтобы нас есть?» А я нервничал. «Чем больше времени проходит, тем вероятнее бригаду Руаган найдем не мы». «Разве нас не поблагодарить должны?» Ларина искренне не понимала всей подоплеки ситуации. «Посмотри, как красиво стало! Вы теперь сможете собирать плоды с фруктовых деревьев, ягоды везде, по осени грибы, и почва живет, грядки разведете!» И не надо будет обмениваться с живерикой. Раф, да я твоя находка. Находка? Я будто на куриную косточку наступил. До того проткнула возмущением. Остановился и посмотрел в испуганные глаза бабочки. Ты вообще понимаешь, что натворила? Из-за жалкой жизненки твоего оборванца полетят под откосы твоя жизнь и моя. Глаза бабочки налились слезами искренней обиды. Рыдать сейчас бесполезно. Раньше надо было, когда придумывал эту схему. — А теперь расхлебывать придется, и будь уверена, вряд ли твой болван оценит хотя бы сотую часть того, что ты пройдешь. Кинет тебя. Не плачь у меня на плече. — Клянусь волшебной пыльцой, не дождешься! — сквозь слезы воскликнула Ларена и рванула на выход. Но я вовремя схватил ее за руку. — Если попадется одна, ей точно конец. — А вот этого делать я тебе не советую, — сказал я, крепко сжимая запястье Ларены. Свершишь самую большую глупость!» «Отпусти, мне больно!» Девушка еще раз дернула руку. «Отпущу, только от меня не на шаг». Бабочка насупилась и с тех пор меня полностью игнорировала, даже не смотрела в мою сторону. Может, оно и к лучшему меньше лишних вопросов. Вот только совесть дятлом долбит. Она же не знает. Полегче. Непривычно яркая зелень уже мозолила глаза, а мы все молчали. Выйдя на очередную, теперь уже цветущую поляну, я взглянул вперед и потерял дар речи. Некромант — Смотри, тут земля мертвая в середине поляны! — ахнула Лорена, шустро взлетая вверх. Еле успел ее поймать за щиколотку и дернуть назад. Крылья задели по лицу, осыпали пыльцой, от которой я закашлялся, но не отпустил. — Нельзя, ты можешь пострадать! Пришлось прижать к себе совсем близко, так что крылья смялись. Бабочка перестала трепыхаться в моих руках. Вот за что ее люблю, так это за умение не гнать дуру в критические моменты. Не знаю, видит ли она черный пепел с фиолетовой искрой внутри, но его ни в коем случае нельзя вдохнуть, иначе быть беде. Легкие просто стекут по внутренним органам. Я резко развернул к себе Ларену и уткнул ее лицо к себе в грудь. Дыши осторожно шепнул я, а сам наклонил голову и зарылся в ее радужные волосы. «Это прах некроманта, его нельзя вдыхать!» Я почувствовал, как бабочка кивнула. Она вдруг раскрыла крылья, но не взлетела, а стала ими махать, так что развеянные по ветру останки нас не касались. Черный пепел с фиолетовой сердцевиной кружил вокруг нас, но не касался, потихоньку оседая. Минута, и мы уже были в безопасности. «Все!» Ларена хотела повернуть голову и взглянуть, но я не дал. «Еще немного», — шепнул тихо, сам не понимая, почему хочу продлить немного эти мгновения. Когда умирает некромант, вокруг не остается ничего живого в радиусе нескольких метров. Вот и сейчас это было особенно заметно по выжженному пятачку посреди цветущей поляны. «Так кто же здесь погиб?» «А сейчас?» — еще раз спросила неугомонная бабочка. «Да что ж ей не стоит то спокойно? Что вертится?» «Ай, крепко!» — пожаловалась она, а я не заметил, как сильнее сжал объятия. «Да что со мной такое?» Я слишком резко разжал руки и отступил, чем удивил бабочку. Она недоуменно моргнула несколько раз, а потом пожала плечами и оглянулась по сторонам, подняла ногу, чтобы пойти к выжженному кругу. «Да стой же ты, бестолковая!» Я рванула ее за плечо назад. Ее нога как раз замерла над травой, щедро припорошенной опасным прахом. «Смотри вниз. Сейчас туда хода нет. Тогда я полечу, посмотрю, что там». Ларана не дождалась моего ответа, тихонько вспорхнула вверх, чтобы не поднять много пыли. «Скажи, что нужно посмотреть, я же вижу, что ты обеспокоен». «Какая чуткая бабочка, будто насквозь меня видит. Посмотри, что лежит в центре». — попросил я, внимательно следя за полетом бабочки. Некромант в этом лесу был один, это Люцин. Я очень надеялся, что здесь закончил свой век кто-то далекий и залетный. Бабочка Я застыла над черным кругом, чувствуя лишь один порыв — побыстрее улететь отсюда. Это место будто щекотало пятки желанием поскорее оказаться подальше. От земли словно шла угрожающая пульсация. Казалось, что стоит коснуться темной земли, как и моя кожа на глазах потемнеет. Я уже хотела было улететь, как заметила ровно по центру что-то блестящее. — Там лежит кулон! — присмотрелась я и громко сообщила о своей находке. — Сможешь его подцепить чем-то? — некромант держал в руках палку. — Лови! и прицельно кинул так, что я без труда поймала тонкую хворостинку с раздвоенным концом. одно движение кулон болтался на конце палки. «Только не бери его руками! Осторожно лети с ним сюда!» Некромант напряженно следил за мной. Я пригляделась к кулону и посмотрела на Рафа. «У меня для тебя плохие новости. Кажется, я эту штуку видела на Алюцине». Некромант так заскрипел зубами, что я услышала на расстоянии, а когда подлетела ближе, глаза некроманта подозрительно блеснули. «Нет, совсем не слезами, а чем-то странным. На секунду мне показалось, что я увидела тень страха. Да нет, не может быть, чтобы первый некромант боялся...» Я еще раз покосилась на Рафа. Он явно нервничал. «Наверное, его век пришел, стоит отпустить его...» Я опустилась рядом, передавая ветку с кулоном Некроманту. Раф потрясенно посмотрел на меня. «Какая же ты наивная! Думаешь, он умер сам? А как иначе? Это у нас в Живерике все уходят на вашу сторону, чтобы найти последний покой. Но вы находите свой последний приют прямо здесь». «Его убили», — резко сказал Раф. «В этом я не сомневаюсь». «Живерика — мир спокойствия и доброты. У нас никто друг друга не убивал». Если пропадали, мы понимали, что пришла пора уйти через грань в поисках новой жизни. Но убийства? Нет, у нас такого не было. Изредка случались несчастные случаи, вот как с Нитоном. Что маг не успевал перейти в мертвоборкой заканчивал очень печально. Но если здесь такой жестокий мир, если Люцина убили, то что с Нитоном? Я взлетела вверх, оглядывая кругу. Раф, если Люцин мертв, то Нитон... Мне совсем не нравилось, как сузились глаза некроманта, как метался его взгляд, будто он думал о чем-то крайне неприятном. «Раф!» — мужчина сжимал кулаки. «Да что происходит?» Некромант молча кинулся прочесывать округу. Мы обошли весь лес несколько раз. Три раза чуть не столкнулись со стражами. Но Рав словно съел пилюлю бессмертия. С каждым часом он становился все более нервным. А я не находила себе места от беспокойства. Происходило что-то, в чем я совершенно не разбиралась. Раф, ты не можешь найти его по частичкам своей магии в нем, вдруг осенило меня, и некромант остановился, будто его ноги оплели корни деревьев. Ты, ткнул пальцем в меня Раф, ты сможешь сделать это. Почему не ты, ты же его начал воскрешать, чувствуя вкус сомнения, спросила я. Твоя магическая пыльца легла поверх моей. — Я не чувствую его, — торопливо сказал Раф. Но почему-то горький вкус подозрения так и остался у меня во рту. — Ладно, подумай об этом после. Сейчас важно найти Нитана. Некромант Чем больше я задумывался над ситуацией, тем сильнее ужас втаптывал меня в ожившую землю Мертвобурга. Люцин убит. По крайней мере, его амулет на выжженном кругу просто кричал об этом но кто это мог сделать? Не бегу на зеленитель же!» Мысли в моей голове больше напоминали сумасшедших летучих мышей в тесной пещере. Они хаотично носились, сталкивались друг с другом, падали, снова взлетали и продолжали носиться. Кто убил, зачем, что теперь делать? Где искать Нитона? Без Люцина мне теперь туго придется. Вряд ли в мертвобурге найдется еще один некромант, который будет проводить ритуалы за меня и при этом держать язык за зубами. А что будет, если Нитана найдут? Проведут расследование, обнаружат, что он не местный. Я уверен, что рано или поздно следы приведут к бабочке, а следовательные ко мне. Нет-нет, слишком много тайн вскроется из-за одного оборванца. Нужно его поймать, живым или мертвым, уже не важно. Нитан! Бабочка вдруг рванула в сторону. Я повернулся и увидел беглеца. Он сидел на поваленном стволе и недоуменно осматривался по сторонам. «Стой! Он может быть опасен!» — крикнул я вслед, но Ларена будто не слышала. Подбежала, обхватила его руками и заплакала на взрыт. Нитон осторожно обнял ее в ответ, чем вызвал новый приступ слез. «А «Хэм! А Хэм! А Хэм!» Я тихо обошел парочку, а когда оказался позади оборванца, схватил полено и дружелюбно оглушил его. Нитон приветственно крякнул и обмяк. Собирался сползти по бабочке, но я телекинезом откинул его на себя. Вот так-то лучше. магия это, конечно, здорово, но так надежней. «Ты что наделал?» — взвелась Лорена, хватая на за ладошки. Я рукоприкладство присек. Ничего его трогать. «Как что?» — предотвратил возможный побег. «Или еще поискать хочешь?» «Да и не нравится мне этот хрыч, но об этом не стоит говорить, верно?» «Но ну, он никуда не убегал, ты видел?» Он даже обнял меня, он вернулся. Лорена не могла определиться с эмоциями. Уголки губ то подскакивали, то опускались, а глаза так и грозили пролить литр слез. Даже если так, он все равно тебя не помнит. Он меня обнял. Я откашлялся и продолжил. <кхем> а меня и не знал никогда. С чего ты решила, что он будет доверять нам? Да и вообще на адекватность его проверить надо. Ты же помнишь, что ритуал не удался, а Люцин мертв? Я нашел на земле кусок прочного плюща и связал Нитону руки. Потом вторым спутал ноги, как лошади. Отлично, идти он сможет, а вот бежать нет. Почему-то этот парень так дико раздражал, что я готов был его сейчас снова упокоить. Вот так-то лучше. Теперь осталось понять, какого тролля Нитон вдруг обрел разум и кинулся обниматься к своей бабочке, хотя и помнить ее не должен. Некромант. «Подъем!» — я побил ладонью по щекам Нитона. Мне он уже не нравился, слишком смазлив. Ну и вкусы у бабочки. Парень закряхтел и приоткрыл глаза, уставился на меня как-то слишком борзо и зло. Я даже по этому случаю листок с его лба смахнул чуть сильнее, чем следовало бы. «Ну вот, видишь, бабочка, все в порядке с твоим ненаглядным». Я взял беглеца за шкирку и поставил на ноги. Тяжелый гад. Если б не телекинез, так красиво не получилось бы. — Вы кто? Где я? — прохрипел Нитон, покачиваясь. — Костлявый какой-то. И глаза бабника. Отвечаю. — Я твоя! — кинулась бабочка к нему, но я остановил ее рукой. Стоп, — Стоп-стоп-стоп! Куда так прытко ты полетела? Я встал перед воскресшим, бывшим, и критично смотрел его сверху вниз и обратно. — Мы те из-за кого ты все еще жив! — «Сейчас без фокусов. Идешь с нами, молча». Я перевел взгляд на Лорену. «И ты молча. Наша задача — выбраться из леса незамеченными. Кто будет болтать, рот завяжу. Оба поняли?» Жавериканцы кивнули и приглянулись. Вот только если Лорена смотрела на него глазами полными слез и надежды, то этот парень неприятно отводил взгляд. «Не нравится он мне». «Ну и отлично. За мной». Я положил руку на плечо Нитану и почувствовал, как он дернулся, будто хотел сбросить прикосновение, но передумал. Нет, вдвойне не нравится. Бабочка! Мы с Нитаном сидели на диване в кабинете Рафа. Я так распереживалась, что не могла сказать и слова. Только смотрела на такие знакомые черты лица. Жив! Ура! Немного расстраивала, что стоило мне прикоснуться к нему, как Нитон отстранялся. Вон уже на другом конце дивана подлокотник сминает, так от меня шарахнулся. «Нитон, не страшно, что ты меня не помнишь. Скоро мы вернемся в Жаверику, и я проведу тебя по нашим местам. Мы узнаем друг друга снова». Некромант, что до этого расхаживала стороны в сторону, весь нахмурившись от напряжения, вдруг споткнулся кофейный столик, да так, что толкнул тот, и он врезался в ногу Нитона. Странно, но любимый лишь едва поморщился. «Вот это тебя смерть закалила!» — поразилась я, вспоминая, как Нитон живописно страдал даже от укуса комара. «Верно, — говорит папа, — что мужчину закаляют трудности. Он всегда считал любимого слишком хиленьким». Вот теперь удивиться». Я посмотрела на Рафа и вздрогнула. В его глаза словно светлячки залезли. До того они засверкали. «Помоев, швырнуть в окно?» За дверью послышался голос тетушки. «Надо же, я по ней даже соскучилась. Очень вовремя, а то тут некроманту нехорошо. Что так смотрит-то?» «Чай травяной будешь?» Раф перестал сверкать глазами, остановился и посмотрел на меня. Что такое бледные, губы синюшные, замерзла? Мне показалось, или он обо мне заботится? Да, и Нитону. Я взглянула на Нитона, который смотрел прямо перед собой. Бедный, у него даже взгляд изменился. Двигается совсем иначе, чем раньше. Досталось же ему. А тут еще Раф всячески кривит лицо и придирается. Интересно, случайно ему чай не предложили или намеренно проигнорировал? Давай, три чашки, скомандовал Раф. «Выкину и не подумаю», — ответила тетушка и, судя по шагам, удалилась. «Значит так», — Некромант пристально посмотрел на нас. «Мое обещание можно считать выполненным, но у меня три условия». Некромант Единственный умный выход из этой ситуации — отправить этих двух куда подальше. Тогда мой секрет точно останется при мне. Но что-то внутри меня отчаянно сопротивлялось. Нет, этот ущербный пусть катится на все четыре стороны. Но вот Лорена... Ее отпускать мне совсем не хотелось, тем более с ним. Никакого доверия у меня Нитон не вызывал. Обыкновенный болтус, не ни пришей никуда. Бабочка мужчин нормальных не видела, вот и бросилась на все подряд. Сейчас осмотрится по сторонам, там и мозги на место встанут. Нитон снова посмотрел на меня так, будто это я его убил, а не он сам захлебнулся в пруду. И я еще раз подумал, что он, ох, как непрост. Зря Ларена думает, что он такой же наивный, как она. На нее смотрит без интереса, ни о чем не спрашивает. С чего она взяла, что он к ней чувствами воспылает? Рыдать же будет. Тетушка внесла под нос с чашками чая, которые жались друг к другу жалобно звеня. Помет холодный под кустом, высыпьте. Тетушка обвела нас троих добродушным взглядом. «Веселый карнавал под койкой, -ка я плясать!» И важно удалилась кося глазами. Видимо, напряженная обстановка в кабинете была видна невооруженным взглядом, раз даже она так быстро ушла. «Так какие условия?» Бабочка подала чашку Нитону, не дождалась от него улыбки и скрыла расстройство, спрятавшись за своей чашкой чая. «Первое. В живерику Нитон возвращается один». Бабочка подавилась чаем, прошибла до слез. «Но», — попыталась возразить Лорена, «без всяких «но». Ты забыла, что пока еще моя невеста. Вернешься с ним — конец репутации. И твоей, и моей. Потом поедешь. Надо все обставить красиво». Плечи Лорены поникли, она с тоской посмотрела на Нита, на который прищурил один глаз. «Ну вот, что я говорил, хитрый тип. Добряк один глаз никогда не щурит, только если ему ресниц туда не попало. А этот щурит один глаз и молчит». «Инициативный прям жуть! Завидный парень, хитрый жук!» Бабочка насупилась. «Как же он домой попадет, если ничего не помнит? Давай я его тайком провожу и вернусь!» «Здесь мое второе условие!» Нитон, я перевел взгляд на него. «Когда окажешься в своих землях, держишь язык за зубами. Ты ничего не помнишь. Сначала пруд, потом оказался в лесу, недалеко от границы. Как туда попал, не в курсе, понял? Там разберешься!» Нитан кивнул, цепко глядя на меня. «А третье условие?» спросила бабочка. «Третье я тебе потом скажу». Я наклонился к ее уху. И его оно не касается. Лорена вскинула на меня напряженный взгляд, но промолчала. Тут в разговор наконец-то вступил воскресший. «Куда же я пойду, если не помню ничего?» «Вот это меня уже не касается. Вон!» Я кивнул на Лорену. «Попробую с дамой договориться, чтоб попросила кого-нибудь встретить». А, <ганную> попытался что-то сказать Нитон. А это не мое дело, прервал я. Мне было совершенно наплевать, что он хотел спросить. Я тебя оживил, свое обещание выполнил. Дальше сам большой мальчик. Не спорю, но мне нужны деньги. Ларен и я были как никогда единодушны в своем удивлении. Бабочка. Можно тебя на минуту? Раф взял меня за руку и вывел из кабинета. Нитон проводил взглядом компанию по похищению невесты и разочарованно посмотрел на свои пустые руки. И меня это задело. Неужели ничего не испытывает ко мне? Мы вышли из кабинета в коридор, а потом в зал, куда я когда-то впервые принесла приданное. Остановились на том самом знаменательном месте, и Раф резко развернул меня к себе. «Он у тебя всегда таким был?» Некромант смотрел мне в глаза. В его зрачках начали свой бешеный танец огоньки ярости. «Каким?» Я понимала, что он имеет в виду, но сделала удивленные глаза. Точнее, попыталась сделать. Самое неприятно, что так давит на больное. «Дурочку из себя не строй!» Сама все слышала. Раф наклонился ко мне так близко, что я почувствовала его дыхание. «Я взялся помогать тебе и только тебе. Его я не знаю и знать не хочу» а он набрался наглости просить у меня денег. Я как-то не припомню, чтобы чем-нибудь ему был обязан. Этот ущербный мне столько проблем доставил, что неизвестно, во что это все еще выльется. Так, некромант еще тот жмот. Я все возмещу, — я гордо вскинула подбородок. Да, я сама пребывала в состоянии легкого недоумения от последней фразы Нитона. По его тону было понятно что просит он не мелочную дорогу, а вполне себе требует плату за молчание. Я никогда не замечала за немалчности и сейчас совсем не знала, что сказать. Наверное, все из-за потери памяти. Кто знает, как бы каждый из нас себя повел в такой ситуации. Мне не нужна твоя компенсация. Я не хочу плодить пиявок, которые потом будут шантажировать и тебя, и меня. Может, ты что-то неправильно понял, выдавила я из себя первое, что пришло в голову. «Это что же? Может, на самом деле он сказал спасибо, а у меня в ушах плесень?» Казалось, огоньки ярости в глазах некроманта, готовы выпрыгнуть и сжечь тут все. Мне на секунду стало страшно. За последние несколько дней произошло многое, но таким я его видела впервые. «Раф, я поговорю с ним, я все улажу, честно!» Я опустила глаза. «Дорогая моя, я хочу, чтобы ты знала, он до сих пор жив только благодаря тебе!» Раф понизил голос. «Но терпение мое на исходе. И чем быстрее твой ненаглядный отсюда исчезнет, тем безопаснее для него». Я слушала некроманта и понимала, что он не шутит. Это непростое обещание убить в порыве ярости, которое вряд ли исполнится. Он был готов на это. И дело было не только в озеленении леса. Тут было что-то еще. Но что? Я никак не могла понять. Вдруг в дверь забарабанили, послышался взволнованный голос тетушки. «Ничтожество! Мой свояк пришел в окно!» Рав стиснул зубы и рванул прочь из комнаты. Я побежала за ним. Дверь его кабинета, как и входная, была открыта настежь. Нитона внутри не было, зато царил полный хаос. Ящики стола были выдвинуты, створки шкафов распахнуты. Некроман с диким рыком бросился к одной из них, заглянул внутрь, а потом со всего размаху треснул кулаком дверце, и она с диким грохотом плетела на пол. Я застыла в ужасе, закрыв рот рукой. Было не похоже, что пропали просто деньги. «Я его убью!» — прорычал Раф так, что, будь рядом Эндрю Сарх, бедное животное забилось бы в угол.